Глава 4. Несмотря на утверждение моего сокамерника о том, что жить воспоминаниями нелепо, оставшись наедине с ним, я окунулся мыслями в далекие армейские будни. Моя судьба по-настоящему определялась там, в дальневосточном гарнизоне морской пехоты. По собственной воле я избрал один путь из нескольких, которые были возможны. Прочти свое время я ее, судьбы свои, знак. Все сложилось бы иначе. Не было бы в моей жизни ни Ивана Ивановича, ни дела, ни любимых моих девочек. История не терпится слагательного наклонения. Все получилось так, как получилось. Вопрос в том, что жизнь еще не закончена. И, быть может, сейчас судьба подает мне очередной знак. И мне надо его прочесть. Или не прочесть. Вопрос в том, хотел я... Или хочу сейчас, чтобы что-то в жизни сложилось по-другому. Я не хотел бы их потерять. И до сих пор не хочу. А по-настоящему и не могу жить без них. Я готов на все, чтобы сохранить любимых своих. Но знаю, что такое необратимость. Их уже нет. И не будет нигде, кроме как в моем сердце и в моих воспоминаниях. Они потеряны мной но и были обретены только мной. Поверни в прошлом я свою судьбу хоть чуть-чуть по-другому. Их бы просто не было. Для меня. Я их потерял. Но прежде я их нашел, они сотворены моей судьбой. Если существует предназначение, то мне было предназначено их обрести и потерять. Но это в самой полной мере предполагает мщение тем, кто их отнял. Если собираешься мстить, вырый сразу две могилы. Неужели китайцы правы? Исторический призыв на действительную военную службу состоялся 26 октября 1975 года. В Ленинграде в тот год было еще тепло. Вынужден упомянуть об этом, так как моя пробивная мамочка за небольшой магарыч договорилась с покупателем, что ее сокровище-сынок будет служить неподалеку, в Обскове. Но вместо того, чтобы отправиться автобусом в соседнюю область, нас погрузили в самолет и зафутболили на Дальний Восток, жителей которого в том году погода не баловала теплом. Собираясь на службу в Обсков, я был одет в польские джинсы Одра, чрезвычайно популярные в середине 70-х и домашний свитер, связанный руками заботливой бабули. На ногах легкие остроносые туфли, а во Владивостоке было минус 20 и пронзительный ветер. Словом, обычный мягкий морской климат. Чтобы как следует вкусить его прелести, нас почти два часа промариновали в насквозь продуваемом аэропорту до подхода автобуса, пока промерзших и голодных привезли в поселок К. Только там отец-командир изволил сообщить две новости. Одну, не сразу оцененную нами как следует, зато вторую совсем хорошую. Мы узнали, что нам предстоит служить в морской пехоте, но что в части функционирует горячая баня, куда нам и надлежит проследовать. Обрадованные призывники рванули в баню, вот так в клубах пара, чувствуя, как воскресает каждая клеточка промерзшего тела, и началась служба. Я тогда еще, естественно, не знал, что в моем личном деле военспецы-секретчики намалевали массу всяких знаков и допусков, наставили птичек и прочих закорючек. Это означало, что меня можно использовать в самых секретных войсках, возлагать на меня всевозможные рискованные задания и вообще использовать на все сто, где угодно и как угодно. На земле под ней, на суше и в море. Как же иначе? Происхождение из рабочих и крестьян. Кандидат в мастера спорта по плаванию и боксу, неплохой биатлонист, аттестат на 4,5, отменно здоров. А то, что забияк и фарцовщик, писать в личных делах было не принято. Впрочем, возможно, и это было как-то зашифровано и отнюдь не мешало моему использованию. Но это так, теория. А надо проверить человека на практике. Истинное лицо человека нагляднее всего проявляется где? Правильно, в экстремальных условиях. А служба в наших доблестных вооруженных силах и есть самая настоящая сплошная экстремальная ситуация длиной в 2-3 года. И в первую очередь здесь проявляются отнюдь не добродетели человека, а его пороки. Например, драчливость. Первым под руку мне попал сержант, слишком настойчиво предлагавший почистить ему сапоги. Вместо обуви я начистил ему рыло. Ночью деды, как водится, устроили мне темную. Накрыли спящего шинели и, как следует, отдубасили сапогами. Под одеялом в это время лежал мешок со списным обмундированием, а я неистово стонал и смачно матерился под кроватью. О всевозможных экзекуциях, практикуемых в советской армии, меня неоднократно предупреждали на гражданке знакомой Дембеля. Утром рота была немало удивлена когда рядовой Семенов за 40 секунд оделся и встал в строй. Ведь по всем неписанным армейским законам он должен был не подниматься с кровати еще минимум неделю. Жаловаться я не стал. Сопли не распускал, поэтому быстро удостоился доверия со стороны старослужащих и лично сержанта Трофимова. Мне, зеленому салаге, иногда стали позволять неслыханной вольности. Например, находиться в ленкомнате у телевизора после отбоя, и даже отхлебывать иногда глоток другой из фляги дембеля, в которой, разумеется, находилась вовсе не вода. В те застойные годы в армии еще служили настоящие деды. Их слово являлось законом не только для молодых солдат, но и для всех взводных. Да что там жертолутые лейтенантики, ротные, и то прислушивались к голосам этих славных воинов. Короче, продолжалась славная традиция цуканья против которой взбунтовались некогда кадеты Александровского училища. Давно это было, но смысл прежний. Деды были суровы, но справедливы. Того, что десятилетиям спустя называли дедовщиной, у нас не водилось. Дедом я, разумеется, стать еще не мог, но уже вошел в определенный авторитет. И это заметно раздражало командира роты капитана Атикова. Если он так борзеет с первых дней службы, то что можно ожидать от него в дальнейшем, рассуждал бравый капитан. Перспектива моего постарения настолько испугала Ротного, что он начал подумывать над тем, как бы спровадить меня с глаз подальше. Надо сказать, в те годы это было несложно. Я мог запросто загреметь куда-нибудь на сопки Спаск Дальнего или на Курилы, но над Ротным дамокловым мечом висели те самые военспецовские допуски, проставленные в моем личном деле. Поэтому следовало попробовать воспитывать меня собственными силами. В один из предновогодних дней капитан вызвал меня к себе в кабинет и, тяжело вздохнув, начал проводить воспитательную беседу. И откуда ты такой шустрый взялся? Из колыбеля. Какой еще колыбели, мать твою так? Революции. Какой же еще? Питерский я. Ленинградский. Рядовой Семенов. — Ленинградский. — Ага. — Не а, а так точно. — Так точно, товарищ капитан. Разрешите идти? — Ты что, издеваешься надо мной? — Так точно. — Что так точно? Что так точно, я спрашиваю? — Все, что вы сказали, товарищ капитан. — Если бы его родная мама, будучи беременной, могла заглянуть в будущее и увидеть перекошенную рожу своего заботливого вынашиваемого чада, она бы ни за какие деньги не согласилась рожать и всем остальным бабам заказала. Я выслушал, стараясь сохранить спокойствие длинную командирскую тираду, в которой помимо самых изощенных ругательств можно было разобрать только «Я тебе покажу, Костя, но, мать хрен, голова, недоумок питерский». Ленинградский, товарищ капитан, уточнил я. Если бы я мог тогда заглянуть в будущее, я бы понял, что это воспитательная беседа и ее итоги – знак судьбы. Один из знаков. Но ничего изменить бы не смог, да и не захотел. Для этого пришлось бы говорить и действовать иначе. А ломать и перестраивать себя можно только с какой-то серьезной целью.